Глава 4. На некоторое время повисло молчание, все ждали моих слов. Я же говорить не начинал, тема сложная. Думал, осматривая всех. Была такая возможность. Несмотря на то, что забрала шлемов глухие, тактическая сеть дорисовывала лица. Надо, кстати, это дело отключить, надо вообще все лишнее отключить, чтобы в ненужный момент система не подвисла. Даже несмотря на модернизацию, не думаю, что бронекостюм «Вариор» сможет выдавать боевые возможности на максималках. Надо будет отключить, но потом. Сейчас попрошу всех слушать и думать над услышанным. Считайте это не брифингом постановки задачи, а совещанием. Мне очень нужно ваше мнение. Выдержав паузу для осмысления остальными сказанного, я заговорил, начав издалека. Однажды ученый Рабби Иосиф Соловейчик разговаривал с учениками, и один из них задал ему странный вопрос. Разрешено ли пить молоко вместо вина на Седер-Песах? «Тебе запрещено пить по состоянию здоровья?» – спросил Рабби. «Нет, просто вино для меня сейчас слишком дорого». Вместо ответа Рабби дал ученику 25 долларов, и ученик ушел. И когда он ушел, другие ученики начали задавать вопросы. «Рабби, почему ты дал ему 25 долларов? Ведь 5 долларов для покупки вина было бы более чем достаточно». «Если он собирался на Седер-Песах пить молоко», – ответил Рабби-Соловейчик, – «это значит, что у него нет денег на мясо, так как еврейский закон запрещает есть мясо с молоком». А это, в свою очередь, значит, что сейчас у него нет денег не только на вино, но и на мясо, и на все остальное. Я дал ему достаточно денег для того, чтобы он купил не только вино и смог отпраздновать Седер Песах как следует. Никто пока, кроме дядюшки Абрама, который наверняка знал золотые правила еврейского бизнеса, ничего не понял. Но понимание мне пока и не было нужно. Овладевая вниманием слушателей серьезными проблемами, я заговорил, конкретизируя. «Вы все сегодня видели мадам Жаклин, мою новую подругу и клиентку. Сейчас она преследуема каннибалами из Кегунгули за то, что так получилось, случайно увела их деньги. Большие деньги. Наша задача – защитить мадам Жаклин, выбить каннибалов из Кегунгули, а после раздать призы всем сочувствовавшим. Многозначительно посмотрел я на Войцеха, намекая на друга Вальдуша. Войцех только многозначительно усмехнулся. «Так, похоже, друг Вальдуш свое уже получил. Судя по улыбке Войцеха, сомнений в этом у меня не возникло. Когда он успел только? Ему и Жаклин надо было в надежное место определить. И с Вальдушем, получается, разобраться». Спрашивать об этом не стал. Просто выдержал паузу, и довольно подробно рассказал всем о том, что узнала Джаклин, и конкретно насчет ее деятельности, и более широко по каннибалам, которые уже через несколько дней собираются стать частью мирового сообщества, будучи признанными колониальным комитетом ООН. Что, в свою очередь, подарит нам таких соседей, которые с поддержкой от ЧВК карателей Легран просто выкинут нас с полигона. И когда подробно рассказал обо всем этом, озвучив наши перспективы, вернулся к озвученной в самом начале совещания притчи. Рабби, как вы помните, дал своему ученику не 5 долларов, которых хватило бы только на вино, а 25 чтобы ему хватило на празднование Пасхи, потому что сороковое золотое правило ведения бизнеса по-еврейски гласит «Иногда надо дать больше, чем достаточно» если ты действительно хочешь дать достаточно. Поэтому, руководствуясь данным правилом, я думаю, что нам стоит разнести каннибалам будки так, чтобы их просто не осталось на этом острове. И думаю, это та самая черта, только лишь за которой мы сможем дать достаточной ситуации ответ. Некоторое время стояло молчание, после чего дядюшка Абрам покачал головой. «Если мы вынесем с острова каннибалов, превратив их в кровавый фарш, ты приобретешь очень серьезного врага в лице карателей Легран». «Я договорюсь. С кем?» «С Машей Легран напрямую». «Ты думаешь, Маша Легран – это вся корпорация?» «Нет, но...» «Представляешь, сколько усилий им потребовалось, чтобы провести признание Габамбилу в колониальном комитете». Причем вряд ли этим занималась сама Маша, с которой у тебя, судя по всему, есть знакомство. Это плод работы всей корпорации СМТ. Ты это понимаешь? Понимаю. А ты, если такие уничтожишь каннибалов, просто превратишь в прах труд сотен людей. Причем труд, на который затрачено наверняка немало ресурсов. Ты хоть представляешь, сколько стоит купить решение в колониальном комитете? Представляю. Как думаешь, простят тебе такое? Безотносительно Маши, с которой ты порешаешь вопрос. Об этом я, кстати, думал. Недолго, но очень плотно. В те моменты, когда время было. Пока, например, плыл к яхте по ночному океану. И додумался до того, что прекрасно понял заинтересованность Доминики в том, чтобы именно я поскорее разобрался с каннибалами потому что тогда я гарантированно оказываюсь на противоположной стороне баррикад от ЧВК Легран. Понятно, что с Машей я могу договориться, поэтому подобное положение дел меня не особо пугало. Но с точки зрения Доминики, которая не знает о моей более чем тесной связи с Машей, я оказывается полностью в зоне её контроля. И варлорд Драгом Ладич после уничтожения каннибалов становится управляемой пешкой корпорации Некромикон. Потому что если варлорд Драгом Ладич лишится поддержки корпорации Некромикон, после всех своих действий дня не проживет. И да, я прекрасно осознавал, что уничтожение каннибалов пощечина корпорации СМТ. Даже не пощечина, а сокрушительный удар сапогом по... по самому больному. По репутации, по деньгам, по затраченному времени. Но иных путей для себя сейчас я просто не видел. Или они, или я. «Ты вот книгу умную купил про правила еврейского бизнеса, а тридцать первое золотое правило ты читал?» Поинтересовался между тем у меня дядюшка Абрам. «Я только название всех глав просматривал, так скажем». «Так как оно звучит, помнишь?» «Нет, я хорошо только сороковое запомнил». «Тридцать первое правило звучит так. Не оскорбляйте врагов своих. Пересказывать не буду, прочитаешь потом сам, раз уж книгу купил. Не пропадать же инвестиции. Но кроме золотых правил, по этому поводу еще Макеавелли говорил. «Внимательно слушаешь?» «Да». Макеавелли завещал. «Даже когда государь считает нужным лишить кого-то жизни», Он может сделать это, если налицо обоснование и очевидная причина. Но он должен остерегаться посягать на чужое добро, ибо люди скорее простят смерть отца, чем потерю имущества. Откровением услышанное для меня не стало. Имущественные отношения даже в протекторатах подчиняются правилам Первого мира. Кто-то здесь живет, а кто-то делает здесь деньги. Так что соблюдение ряда правил, даже в игре без правил, Одно из фундаментальных условий. И именно это, необходимость нарушения правил, и вызвало необходимость у Доминики к привлечению к уничтожению каннибалов стороннего исполнителя. Меня, как варлорда Драга Младича, пусть пока и не объявленного. Все это я прекрасно понимал. И если бы у меня была всего одна жизнь. Жизнь Драга Младича. Я сейчас и не собирался бы подобным образом лезть на рожон. Но я сейчас без пяти минут раскрытый Артур Волков, и некоторые последствия действий и решений мне просто не важны. Некоторые потенциальные последствия решений для меня сейчас даже слишком незначительны. Точь в точь, как для идущего вперед носорога, который плохо видит, но это не его проблема. Необходимость как-то объяснить все это вызвала новый приступ раздражения, с которым я справился. Это все понятно, сдержанно кивнул я, обращаясь к дядюшке Абраму. Но других путей для себя сейчас я не вижу, и, наверное, поэтому вас здесь всех и собрал. Рассказывая все подробно, потому что надеюсь услышать что-то умное. Всё же не сдержался и съязвил я. Давай попробуем, усмехнулся дядюшка Абрам. Гек, Денис, есть что сказать? Я не очень понимаю стратегических целей но, рассуждая тактически, согласен с Олегом в том, что каннибалов надо вынести с острова и забыть». «Ты еще и Олег?» – удивился дядюшка Абрам. «Долгая история, только отмахнулся я». «Ясно. Василий?» «Эммм... А...» Василий замялся, но сказать так ничего и не смог. «Василий, я так и в тебе не сомневался», – подколол его дядюшка Абрам. «Войцех?» «Я не знаю, что и как в данной ситуации лучше делать», – сразу и откровенно ответил поляк. Чем, судя по сопению, очень смутил Васю, который словно бы говорил, «А что, так можно было?» Теперь пришел черед дядюшки Абрама, на которого все и посмотрели. «Племя Гамамбилу, признанное он? Еще нет. Действуют в племени сейчас правовые нормы и законы? Тоже нет». «Пока ты занимался погрузочно-разгрузочными работами», намекнул дядюшка Абрам на то, что именно я привез бронекостюмы. «И пока господа вкусно кушали, я немного поузнавал обо всей этой громко свистепердящей ситуации по знакомым». В общем, племя Гамамбилу теперь официально отдельное подразделение ЧВК-карателей Легран. В корпорации это уже проведено по штату. Остается только признание колониального комитета, чтобы де-факто превратилось в де-юре. И знаешь, почему устранение каннибалов на острове – задача, порученная твоей прекрасной сеньорой, нашей пусть небольшой, но респектабельной компании? Предполагаю. Не знаю, что именно ты там предполагаешь, но не только поэтому. А потому что большая часть воинов племени сейчас в тренировочном лагере карателей на Мадагаскаре. Здесь, в кигунгуле осталось не более десяти бойцов. С бронекостюмами. Тех, кто с камнями и палками, я в расчет не беру. Могут быть еще инструкторы-неосопианты, числом не больше четырех. Остальные около двух сотен. Гражданские, женщины и дети. На то, чтобы выгнать каннибалов с острова, теоретически даже одного Василия может хватить. Почему же каннибалы сейчас так беззащитны? Почему? «Я предполагаю...» – даже для убедительности поднял палец в небо дядюшка Абрам. «Наша акция согласована с обеих сторон. Уничтожение, изгнание и даже возможный геноцид племени каннибалов в данный момент выгодны и Некромикону, и СМТ. Размен фигурами. Только тебя с доски чуть позже уберут. Повод к этому ты сегодня заработаешь». «Согласен», – быстро проанализировав услышанное, кивнул я. «Я это тоже подспудно понимаю, но что делать? Мы можем легко зайти к ним в гости прямо сейчас и поменять вождя племени, поставив во главе каннибалов хоть Чумбу. У Чумбы племя свое есть, не получится». «Тогда, Василий, у вождя две дочки, выбирай любую». После этих слов послышался сдавленный возглас. «Не надо меня замуж за дочек вождя», — сообщил испуганный Василий, который моментом из грозы улиц превратился в испуганного молодого человека. «Так замуж и не пойдешь», — сообщил я ему. Василий широко улыбнулся, вновь возвращая себе грозный вид. «У него же дочки. На дочках женятся, а не замуж выходят». Улыбка с лица Василия пропала. «Босс, прошу вас, не надо». «А кого еще?» Ты за свою благоверную, что ли, боишься? Так сделаешь ее старшей женой, в чем проблема? Босс, прошу, не надо, пощадите. Вася, судя по виду, готов был упасть на колени. А кто тогда? Гек? Из него вождь. Сам дядюшка Абрам. Ему вера запрещает. Все взгляды скрестились на Патрике. Мне вообще безразлично. Примерно так ответил ирландец, что мы все сочли за согласие. «Для того, чтобы сделать все легитимно, после объявления Драга варлордом тебе нужно будет принести ему вассальную клятву», – уточняюще произнес дядюшка Абрам. «Без проблем. Если у нас все получится», – обернулся ко мне дядюшка Абрам, – «то ты так и так будешь договариваться с Легран, только уже не как тот человек, который уничтожил титанический труд десятков и сотен людей, оскорбивший своими действиями целую корпорацию». А как деловой партнер и возможный союзник, потому что еще ничего сломано не будет. Таким образом, ты решишь проблему без эскалации напряженности. А еще это поставит меня в довольно сложное положение, подумал я, потому что племя каннибалов станет словно доской, балансирующей между двух корпораций – Некромиконом и СМТ. Племя будет не очень согласно выбрать нового вождя но ну, мы же их хорошо и убедительно попросим. Не зря у нас целых шесть. Пусть и древних, как говно мамонта», неодобрительно глянул дядюшка Абрамна Войцеха. «Бронекостюмов Вариор с полным боекомплектом». «Хорошо, действуем так. Если что, для плана «Б» возможность есть всегда». Послушав согласное молчание, я продолжил. «Мы заходим в Кегунгули». Убиваем всех неосапиантов, если найдем. Остальных по возможности вырубаем, переключаясь на нелетальный режим стрельбы. Убивать каннибалов только в случае крайней необходимости. После подавления направленной активности ведем переговоры и ставим своего вождя. Так? Так, только и кивнул дядюшка Абрам. Последние сборы и контрольная проверка работы систем всех бронекостюмов – Заняли еще несколько минут, после чего мы выдвинулись, на своих двоих, по серой зоне. Передвигались довольно быстро, с поддержкой экзоскелета это было несложно. За главного на полигоне, вернее за главную, оставили благоверную Василия. Юная, но весьма внушительного вида мадам уже переоделась, сменив изумрудное платье на экипировку городского охотника. С белым демоном на спине, надо же. И судя по повадкам и стати, оставить ее здесь вполне разумное решение. И вот это вот, то, что мы ее оставили за главную, мне очень понравилось. Потому что это хороший признак. От прямой вертикали управления полигоном я уже отошел. Есть я здесь, нет, процессы идут, работа и жизнь на месте не стоит. И это хорошо. Потому что сам я в это время могу заниматься серьезными делами. Ну а если у остающейся здесь заглавную дамы Василия, не помню даже, как её зовут, возникнут проблемы, то для авторитета и для страховки с ней остаётся чумба. Убивать Бурбону по новому плану больше никого не требовалось, и его присутствие в логове каннибалов стало необязательным, что меня, кстати, радовало. Не доходя примерно километра до границы района Кегунгули, разделились – расходясь в стороны и растянулись в линию на 300 метров, практически одновременно вышли на позиции по меткам, расставленным дядюшкой Абрамом. Сам Либерман, как я начал его называть про себя, был в паре с Геком. Войцеху и Патрику, как самым умелым и опытным боевикам, предполагалось действовать каждому в одиночку. «Я оказался в паре с Василием. Мы составили самое слабое звено отряда, и нам полагались второстепенные задачи поддержки. Причем понимал я и принимал это даже без внутреннего протеста, вполне осознавая справедливость решения. Потому что Василий – это Василий. Он непредсказуем. Сам же я, без личного терминала и поддержки нейроинтерфейса в традиционном боестолкновении, боец так себе. Против только вчера облаченных в броню каннибалов, я решаю, конечно а вот против неосопиантов, если они есть, уже лишь с большой долей удачи. Но даже несмотря на возможное присутствие неосопиантов, числом до четырех, предстоящая задача выглядела до да простой. Нам даже не было нужды кружить по всему району, выискивая боевиков и авторитетов каннибалов, рискуя пошуметь слишком громко и получить в ответ реакцию полиции. Канибалы, контролирующие районки Кюгунгули, располагались обособленно в большом авангардной архитектуры двухэтажном здании, бывшем научно-исследовательском институте морской флоры, сейчас отданном для нужд переселенного племени, которая, кроме всего прочего, еще получила все квоты на ручной труд в припортовом районе. И вследствие этого, кроме обеспечения работы порта, присела не только на весь мелкий криминал в непросвечиваемой оком Большого Брата зоне, Но я оказалась на контроле некоторых контрабандных маршрутов, имея с этого весьма и весьма неплохой доход. Жаклин, которая увела у племени наверняка лишь небольшую часть черной кассы, подтвердит. Так что сейчас наше внимание было сконцентрировано только на здании исследовательского института, и вопрос с реакцией полиции на шум в здании, как и обещал друг Вальдуш, был уже решён. Празднику людей, фейерверки, шум гам Бам-бам, племенной барабан, мысленно, немного нервничая, сбился я с мыслей. Оказавшись на позиции, мы с Васей почти одновременно сняли со спин небольшие контейнеры, также одновременно открыли крышки и активировали каждый ударный дроны, которые еще могли выполнить роль камикадзе. Небольшие, но массивные и тяжелые квадрокоптеры моментально ушли в небо, исчезнув из поля зрения зависнув над зоной обнаружения вокруг научно-исследовательского института и ожидая своего часа. Как только ударные дроны ушли вверх, из специальной кассеты на предплечье у меня самостоятельно вылетело пять небольших, чуть больше стрекозы, миниатюрных дронов-разведчиков. Каждому уже был назначен сектор слежения, и по сигналу Либермана я дал команду к началу сканирования. После этого сразу же переключил в приоритетный вид меню наблюдения с дронов-разведчиков. Перед взором сразу поверх реального вида нарисовалась создаваемая наблюдением трехмерная модель здания бывшего института. Синяя штрихованная модель с красными метками, замеченных оборонительных турелей и фигурами вооруженных людей. Над каждой из фигур уже появилась метка цели. Всего караульных обнаружилось 4 человека. Двое устроились под пальмой у западного крыла, неподалеку от въездных ворот, и, судя по виду, тянули один косяк на двоих. Третий дисциплинированно расхаживал по крыльцу главного входа, а последний располагался на крыше. Спал под вентиляционным коробом рядом с зенитно-ракетной турелью. Спал, причем сняв бронекостюм для пущего удобства. «Идиот!» – только и вздохнул я. Неосыпиантов видно не было отправлять сейчас дронов-разведчиков в здание – вариант поднять тревогу, если у них более-менее современные системы обнаружения и защиты стоят. Видимо, поэтому дядюшка Абрам принял решение к началу действий. Все же, несмотря на присутствие, пусть даже четырех неосопиантов, преимущество из-за фактора внезапности у нас подавляющее. Мне пришло командирское оповещение о необходимости заряжания ЭМИ и светошумовых гранат. Быстро перезарядив гранатомёт и сменив трубчатый магазин на четыре гранаты, я увидел, как все остальные пиктограммы меню членов отряда окрасились от цветом готовности. Ещё несколько секунд ожидания. Каждый из нас получил метку новой позиции, синхронизированной с ходом течения операции после начала атаки. «Готовность десять секунд», — послышался голос Либермана. «Пять, четыре». Чуть погодя начал он отсчёт. «Пауза» вместо слова «три» специально сделанная для того, чтобы в случае неготовности кто-то мог вставить свой комментарий. «Два, один, огонь!» Выпустив на двоих восемь гранат, мы с Василием сменили магазины и сорвались с места, уже на бегу включая стелс-режим. Ощутимо загудело, по всему костюму прошла лёгкая вибрация. Визор показал мне реальность в холодных тонах. «Всё, я в режиме призрака». И когда остановлюсь, меня даже не факт, что сможет заметить человек с 5-7 метров. Электроника же меня заметить точно не сможет, потому что над и в самом здании, занятом каннибалами, продолжали взрываться гранаты. И эми, и дымовые, и светошумовые. Перепрыгнув через забор, мы с Василием помчались к укрытию по меткам. Только и выругался я, потому что визор мигнул красным, и перед глазами появился сразу десяток, не меньше, сообщений об ошибках системы. За спиной что-то громко затрещало, пахнуло горелой изоляцией, появилась тяжесть в руках и ногах, а сообщения об ошибках системы продолжали стремительно наслаиваться друг на друга. Их уже было не десятки, а сотни. Ухватив главное, я аварийно вышел из стелс-режима. Наслоение оповещения об ошибках пропало, но перед глазами в дополненной реальности творилось форменное и мутное безобразие. Хорошо, что перед взором сохранялась трёхмерная модель здания. Приоритет в показе модели с разведывательных дронов сохранился. И я сейчас ориентировался в пространстве, как пилот, заходящего на посадку в плотных облаках. Представляя, где вверх, где низ а где посадочная полоса только по приборам и меткам проекционного дисплея. Несмотря на проблемы с бронекостюмом, скорости я почти не потерял и плюхнулся на колено на позиции лишь чуть позже Василия. Уткнул приклад винтовки в землю и одну за другой выпустил в небо ещё две серии гранат. Происходило для меня всё уже практически в полной тишине. Система активного шумоподавления после сбоя работала криво, И я сейчас слышал только свое дыхание. Быстрая замена пустого картриджа магазина-гранатомета, и на место встает последний, четвертый. С кумулятивными гранатами для неосопиантов, которые могут быть здесь. И едва я сменил магазин, как вдруг раздался предупреждающий сигнал зуммера. В дополненной реальности справа, на периферии зрения, появилась красная стрелка, показывающая направление на замеченного противника. Обернувшись, я увидел яркие контуры силуэтов. Один во внутреннем дворе, еще двое в глубине здания, если судить по элементам трехмерной модели института. Их заметили дроны-разведчики, которые с началом нашей атаки залетели внутрь. Я успел только рассмотреть силуэты неосопиантов, как ближайший во дворе вдруг на некоторое время исчез в яркой вспышке. Это к нему приземлился ударный дрон Камикадзе. Я это видел краем глаза, потому что уже стрелял по меткам других целей прямо через стеклянные стены. Люблю авангардную архитектуру, не нужно пробивать метры бетона. Стрелял не только я. Оба замеченных неосапианта уже упали и дергались под настоящим дождем из пуль. Поднялся только один, но тут же лег обратно, а после исчез в яркой вспышке. Залетели управляемые гранаты. Вдруг мне в голову и плечо сзади словно молотом ударило. Удар был настолько силен, что я пролетел вперед несколько метров и летел под аккомпанемент активных щитов. Так гудит прибывающий поезд. Но гудели щиты ровно до того момента, как я со всего размаха полета врезался в стену здания. Уже падая, развернулся и выпустил выделенный так сетью сектор предполагаемой стрельбы весь магазин. И только после этого появился еще один красный силуэт с меткой. Как появился, так и исчез. У отрядной иконки Патрика появилась метка убийства. «Драга, статус!» Сквозь возникшие скрипящие помехи, разбавившие полную тишину, послышался в переговорнике голос Либермана. «Активен», — ответил я, пытаясь подняться. «Драга, статус!» «Не слышит». Из имеющихся в наличии вариантов починить связь, я имел всего один вариант. Им и воспользовался, ударив кулаком себе по шлему. Надо же, получилось. Шум помех пропал, замеченное сообщение о потере исходящей связи исчезло. Статус активен. Вася лежал неподалеку, барахтаясь, как упавший на спину жук, пытаясь подняться. Живой, но хорошо ему прилетело, отметил я искореженную попаданиями керасу сильнее, чем мне. Иконка его в меню отряда «Желтая». Второй щит поврежден. «И все это из-за того, что у меня вышла из строя стелс-система», мельком отметил я. «Именно поэтому четвертый неосапиант обнаружил нас раньше, чем мы его». Мысль мелькнула краем, потому что операция между тем продолжалась. Судя по отметкам в тактической сети, движение в самом разгаре. Фигурки перемещались, статусы менялись Появлялись новые метки целей. И опять все это происходило почти в полной тишине. К звуку собственного дыхания у меня добавился противный звон в ушах. В полной тишине и уже в полной кромешной темноте. Свет вокруг словно выключили. Сердце забилось где-то в горле. Я запаниковал, не понимая, что происходит. При этом осознавая, что если сейчас попаду в поле зрения противника, мне конец. Кромешная темнота не уходила, и, машинально подняв руки, я ощупал шлем и сразу понял, что с ним не все в порядке. На затылке рваные края, как будто дыра там немалого размера. Все, откланялся, шальная пуля только что прилетела. В полной темноте и полной тишине мелькнула пугающая догадка, от которой заледенели даже мысли. Но тут же, перед глазами, вызвав самую настоящую бурю чувств, Появилась серая пелена помех. Бронекостюм просто ушел в ребут, не выдержав выпавших на его долю испытаний. Появились полоски меню, после чего перед взором все вновь заполнили десятки информационных окон. «Да что ж такое, мои настройки не сохранились, что ли?» Подумал я, емко это дело прокомментировав. «Драго, статус!» Вновь услышал я голос дядюшки Абрама. «Активен!» вновь доложил я. Снова свет погас. В этот раз перезагрузки системы ждать я не стал. Выбил стопоры, сорвал шлем. Оставшись с непокрытой головой, поправил ободок визора и загрузил безопасный режим бронекостюма, ограниченный лишь основным набором функций. После помог подняться все еще барахтающемуся оглушенному Васе, и вместе с ним мы наконец добежали до входа в восточное крыло здания института. В этот момент лично моя задача поменялась. Либерман, видимо, оценив и моё состояние, и состояние Василия, поменял приоритеты. Вася теперь уходил на резервную позицию, а мне предстоял путь на крышу к зенитно-ракетной турели. Включив магнитные держатели, я забрался по металлическим балкам полусферы восточного крыла на второй этаж. Причём лезть пришлось осторожно. Попаданием мне разворотило ещё и левый наплечник. Так что он теперь топорщился ломаным гребнем, как элемент фэнтезийной брони. Только вот я не в фэнтези, и при таком гребне на наплечнике разворотить себе лицо острым металлом неосторожным движением очень легко. Учитывая, что я без шлема, усилия от экзоскелета препятствие в виде моей головы даже не заметит. «Фриз! Фриз!» – то и дело слышал я, как в здании кричат Войцех и Патрик, а иногда даже Гек. Выстрелов практически не раздавалось. После того, как умерли неосопианты, противников у нас просто не было. Оказавшись на крыше, осмотрелся, не слишком торопясь. Отсутствие шлема как-то располагало к осторожности. Моей задачей сейчас было занять пусковую установку зенитно-ракетного комплекса. Ответственный за нее каннибал чуть шевелился под вентиляционным коробом, где совсем недавно спал. К нему в гости светошумовая граната прилетела, так что во внешний мир он не скоро вернется. Стянув пленному руки и ноги пластиковыми наручниками, я уселся в кресло кабины оператора мобильного зенитно-ракетного комплекса. Некоторое время мне потребовалось, чтобы освоиться с управлением. Зенитно-ракетный комплекс представлял из себя вращающуюся кабину турели, с обеих сторон которые было прилеплено по длинному, вытянутому контейнеру для четырех ракет. Спереди оператора защищал массивный бронещит, на внутреннюю поверхность которого транслировался экран радара и показания систем обнаружения. В теории так должно было быть, потому что сейчас ни одна ракета не была заряжена, а сам зенитно-ракетный комплекс находился в состоянии гибернации что я довольно быстро исправил, найдя штабель ящиков под тем же вентиляционным коробом, где лежал связанный оператор комплекса. Воткнул в контейнеры все восемь ракет, после чего поставил установку в режим поиска и сканирования. И после этого у меня появилось время посмотреть в тактической сети расположение отряда. Вася всё ещё приходил в себя, лёжа пластом, Дядюшка Абрам поменял позицию, переместившись в западное крыло. Войцех, Патрик и Гек методично шли по коридорам и сгоняли всех каннибалов в главный зал здания. Лазейки к отступлению закрывали ударные дроны, висящие по периметру здания. Парочку беглецов дроны напугали, заставив вернуться обратно в окна, откуда те выпрыгнули. Периодически до меня всё же доносились и звуки стрельбы. Судя по всему, устрашающий, поверх голов, потому что отметок целей в такс-сети даже не появлялось. Свою задачу я выполнил, новых не было. Так что я теперь только и делал, что слушал переговоры и резкие выкрики снизу. Ну и гребень наплечника чуть подправил, полностью не сбив, но хотя бы убрав опасность травмирования. Вскоре на крыше появился гек Глянув на меня через глухое забрало, он только головой покачал. Ну да, когда в полной броне и без шлема, выглядит такое интересно. Особенно с крылом, развороченного пулями наплечника. Гек сменил меня за пультом турели, а сам показал вниз, в сторону центра здания, где, судя по силуэтам фигур, в большом зале холла уже выстроились все члены племени, согнанные из своих кроватей. Опять голосовая связь пропала, догадался я. Связь пропала, но визуально так сеть работала. Для меня в зале уже была приготовлена метка. Метка места, где нужно встать для беседы с пленниками. Мне это прямое указание места не очень понравилось. Приказы не оспаривают, но из-за врожденной вредности заходить внутрь по-человечески я не стал и спустился в холл прямо с крыши разбив короткой очередью одну из стеклянных секций и, дождавшись, пока осыпается стекло, спрыгнул вниз. «Связь, кстати, после того, как я спрыгнул, заработала», услышал голоса общения отряда. «Моё появление получилось довольно эффектным», понял я, оценив вид собравшихся каннибалов, которые каннибалов как-то и не напоминали. Я как-то подспудно ожидал увидеть дикарей в набедренных повязках, с костями в носу и обглоданными окороками, как в мультиках показывают, в руках. Нет, все присутствующие были в обычной гражданской одежде. Большинство в рабочих комбинезонах, несколько человек частично в бронекостюмах. Либо не успели экипироваться, либо же их заставили снять энергоблоки и избавиться от оружия. А может и то и другое. «Было и несколько человек, которые выглядели обычными офисными работниками. Вполне обычные люди, а по меркам криминального района протектората, так вообще выглядят цивильно. Ну а то, что людей едят, так это особенности их культуры», – невесело усмехнулся я. «Всем привет, меня зовут Драга Младич, и я новый хозяин полигона. Мы с вами соседи». А с соседями, как известно, надо жить дружно. Вдруг из собравшейся толпы раздался рёв, и сразу два человека, один в неполном бронекостюме, второй в классическом костюме, только без галстука и босой, попытались броситься на меня. Вновь я осознал происходящее постфактум, потому что Войцех успел раньше. Грохнула короткая очередь, и оба нападающих разделились на несколько кусков. АЕК, в отличие от других видов оружия, в рамки гуманитарных конвенций не попадает. К тому же стреляем мы сейчас пулями, предназначенными для противников в бронекостюмах. Так что при попадании в обычное человеческое тело остаются вовсе неаккуратные дырочки входных отверстий. В общем, после короткой очереди Войцеха, два бесформенных тела одновременно упали на пол, и под каждым из них начало натекать приличных размеров лужи густой крови. «С соседями, как известно, нужно жить дружно», – не моргнув глазом, продолжил я. «Но вчера вечером ни с того ни с сего на меня напали и пытались убить бойцы вашего племени, находящиеся на службе у карателей Легран. В результате нападения я догадался, что добрыми соседями мы уже не являемся». «А значит, я должен вас рассматривать как врага!» Говоря, я сделал несколько шагов вдоль выстроившихся каннибалов. «Олег, стой на месте, пожалуйста!» – послышался в переговорнике голос Войцеха. «Э, ну да. Я же ему сектора перекрываю. И если кто бросится сейчас, он уже не только непосредственно нападающих остановит, а тут просека и стил возникнет». И метка, выставленная для меня для произнесения речи, не просто так. Отдохнуть мне нужно, определённо. Котелок уже вообще не варит. Элементарные к пониманию вещи просто ускользают. Я, стараясь двигаться не слишком торопливо, вернулся на место и продолжил. У вас сейчас два варианта выбора. Первый. Я понимаю, что вы мои враги и поступаю с вами соответственно. В этом случае пощады не будет никому, я просто уничтожу ваше племя. Второй, вы становитесь моими подданными, а после, возможно, и друзьями. Выбирайте». Некоторое время стояла тишина. «Главный здесь кто?» На мой вопрос никто не ответил. Взгляды собравшихся указали мне на сухопарого чернокожего мужчину в пижаме, которого можно было считать главным. Но он в подобном определённо признаваться не хотел. «Они в курсе твоих дипломатических методов», — сообщил мне Войцех. «Чего?» — не сразу понял я, задав вопрос взглядом. А потом вспомнил Бвана и Бову и вдруг понял. Закинув винтовку на плечо, я поднял руки в миролюбивом жесте. «Я всё сказал. Или вы остаётесь моими врагами и все умираете?» Либо же вы становитесь с моими подданными и друзьями, и мы с вами живем дружно. Выбирайте. И... Абрам Сергеевич Либерман. Обернувшись, показал я на дядюшку Абрама, который уже пришел в здание. Прошу любить и жаловать. Договаривайтесь с ним. Если не договоритесь, к переговорам придется вернуться мне. Развернувшись, я вернулся к тому месту, откуда спрыгнул. Прошёл, хрустя стеклом под подошвами, оценил показатели энергоблока, готовность систем костюма и чуть присел. А после подпрыгнул, одновременно на всю врубая компактные ракетные ускорители. Получилось. Вернулся обратно на крышу. Одновременно я услышал два комментария. На польском и на идише. Что сказано, не понял, но перевода и не требовалось. И Войцех, и дядюшка Абрам сообщили мне, что я в действиях не очень осмотрителен. «Опасность – ничто, имидж – всё», – только и ответил я. «Ну да, риск был. Если бы я не попал в выбитую ранее секцию, причём без шлема, вид я бы приобрёл совершенно нетоварный. Но я же попал, всё нормально закончилось. Победители не судят, а наливают им шампанское». Отправив Гека вниз, вновь занял место за пультом Турели. Между делом дав команду через интерфейс на ввод стимуляторов. Что-то адреналиновый отходняк подоспел. Глаза уже понемногу слипаются и мысли путаются. Долгая ночка получается. Уж сколько всего произошло и еще ничего не закончилось. Да и вообще как-то закрутился в калейдоскопе событий. Постельная баталия с доминейкой, «Жертвоприношение Николетты, полет к Линдону, чудеса на виражах, захват базы каннибалов...» «Отдохнуть тебе надо, Юрий Венедиктович», — подсказал внутренний голос. «Я бы с радостью, вот только некогда отдыхать», — парировал я. «Так на том свете тогда отдохнешь», — не стал сдавать позиции внутренний голос. Напугал ежика голой жопой, только хмыкнул я. «Был я уже на том свете, и чуть было не оказался там снова, уже навсегда», – вспомнил я удар, бросивший меня недавно вперед на несколько метров. «Да, действительно, надо отдохнуть». Настолько утомился, что разум как-то теряет пластичность, выискивая простые решения без сложных путей. «И хорошо, что сегодня, когда я принимал решение, рядом был дядюшка Абрам, а если бы его не было...» Договорились с каннибалами, кстати, без меня быстро. И даже все формальности без меня уладили. По итогу переговоров Патрику Брайан занял место военного вождя племени, который трагически погиб, оказывается. Именно он был одним из тех, кто на меня бросился. Кроме того, ко всеобщей народной радости, Патрик брал в жены сразу обеих дочерей мирного вождя племени. Договор подтвердили в присутствии вызванного нотариуса Бракосочетание назначили на завтрашний вечер, как раз до заседания колониального комитета и после того, как я объявлю себя варлордом. Пока шли переговоры, я успел сделать еще кое-что. После третьей перезагрузки костюма смог наконец добиться работы системы, пусть и в безопасном режиме, с надетым шлемом. И после этого спустился вниз в поиске и в одной из детских комнат нашел то что мне было нужно разноцветные фломастеры и листок бумаги художник из меня не очень хороший, но требуемый рисунок я изобразил это был черный щит в котором расположился косой белый крест и на этом кресте я нарисовал красного человека вниз головой листок аккуратно сложил Потом свернул и убрал в пустой контейнер из-под сгинувшего миниатюрного дрона-разведчика. Из пяти только два вернулось. Потом подумал, достал лист и дописал снизу по-русски. «Брак с народом. что уж наверняка». Вернулся на крышу как раз к тому месту, как над крышей завис прибывший с Мадагаскара конвертоплан. Двигалась машина медленно и аккуратно. И сообщения наши они получили – Да и Гек на подлёте включил захват цели. Восемь ракет в упор без шансов, так что лишних движений не последовало. Пилот конвертоплана карателей сохранял спокойствие и приземлил машину по указаниям вышедшего в эфир дядюшки Абрама, который представился по всей форме и попросил командира группы выйти одного и без оружия. Командир, прибывший на переговоры группы карателей, оказался человеком. Невысокий, чернобровый француз, похожий госконец буравил меня внимательным взглядом темных глаз. и Ему сложенный в несколько раз лист бумаги со своим корявым рисунком и отдал. Для Маши Легран. Не смотреть, передать быстро и лично. Только и сказал я, после чего жестом велел озадаченному быстротой переговоров карателю убираться с глаз. «Маша умная девушка. Надеюсь, мои художества она прекрасно поймет».